«Психизм и опасность одержания. 1934 год». В ваших письмах вы пишете «Если не считать духовных сношений с моими руководителями...» Конечно, я понимаю, что под этими руководителями вы подразумеваете духов из астрального плана и потому не делаю себе иллюзий, что мои взгляды и приведенные указания из высшего источника будут приняты и этими учителями, и вами. Но тогда к чему книги учения? Время сейчас такое грозное, такое опасное, ибо истина последняя битва между светом и тьмою, потому каждый должен честно и твердо решить, в какие ряды воинов, на какой стороне записывается он.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 Срединного пути, когда меч света разит тьму. Теперь, что касается вашего здоровья, могу сказать, что это обычное явление после сильных сотрясений или контузий. Среди участников войны много подобных случаев. При спокойной жизни, без всякого раздражения и всякой и психической, и физической усталости — избегая, конечно, всякого астрального вампиризма, ибо астральные учителя очень любят пользоваться нашей жизненной энергией. Явление это может постепенно исчезнуть. Но почему ваши духовные руководители не посоветуют вам хорошего средства и не объяснят происхождение этого проявления? Итак, надеюсь, что благоразумие одержит верх, и вы проявите мужество и силу воли отказаться от духовных сношений с вашими руководителями, но предупреждаю, что в случае благого решения борьба будет тяжелая, ибо подобные руководители не любят выпускать своих жертв. Если решите правильно, нужные силы будут посланы вам на помощь. Пусть решение ваше будет ко благу. Теперь еще несколько строк вам –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 Война, революция в эти слои и жаждущими прикоснуться к жизненной силе, чтобы получить иллюзию жизни. Ведь то количество одержимых, которое замечается сейчас повсеместно, есть следствие этого вампиризма. Поэтому прошу вас, родная, не прикасайтесь ни к каким медиумам, ни к каким психикам, придерживайтесь чистоты учения. И все самое прекрасное и радостное — Придет в должный срок. Но загрязненный астральными контактами организм не воспримет высших энергий.